Глава 25. Шмели и демоны. Часть 5. Из коридора вышла девушка не сильно выше Арсалин. С таким же цветом волос, но слегка разняющимися чертами лица, она все же сильно напоминала сестренку и не позволяла засомневаться в их родстве. «Да твою мать, какая она старшая!» – смотрел я на девчушку. «Если они не бессмертные вечно молодые создания, то у них всего года два разница». Девушка нахмурилась, а ее глаза приобрели бордовый с фиолетовым оттенок. «Сестра, где ты пропадала?» – шикнула Арсалин. «Это лучше ты мне объясни». Она нахмурилась и перевела взгляд на сестру. Во-первых, почему-то сбежала в лес. Во-вторых, кто это такие? «Тихо, тихо!» Девочка схватила сестру за руку и вышла вместе с ней на улицу. «О чем они?» – спросил Адам. «Похоже, семейные разборки. Кто-то куда-то пропал, а кто и куда – непонятно. Ведем наблюдение!» Через 10 минут сестры зашли обратно в дом. За это время мы успели привыкнуть к ползающему по голове ребенку и понять, что тому нравится летать с заброшенными ложками и бринчащими игрушками. В натуре классный», — подумал я тогда. Обычные дети орут и вижат, а этот вечно довольный какой-то, улыбается, смеется, а еще позитивную маленькую панду напоминает. Почему черт его знает? Наверное, из-за пухлых щек. Простите, что так вышло, поклонилась Арсалин. Это Марилин, моя старшая сестра. «Здравствуйте!» — та тоже поклонилась. «Мне кратко рассказали всю ситуацию. Извините, что так отреагировала на ваше появление». «Значит, все-таки традиция!» «Ничего!» — махнул я рукой. «Если вы не против, могу ли я с вами поговорить?» «Со мной?» — удивилась Мэрилин. «Да, прошу, присядьте. Я не займу много времени». Повернулся к мальчишке и переключился на человеческий. «Адам, я сейчас начну допрашивать по поводу мира и обстановки. Поэтому походи, побороди где-нибудь!» я подмигнул подруги своей помоги еще сильнее подмигнул а закатил он голову хочешь наедине с сестрой остаться я понял боже вздохнул я ты нравишься девчонке. она тебе тоже все шуруй отсюда не сверли взглядом мравлю не расстраивай меня языковой барьер не преграда для начинающего мага с ошеломительной силой шуруй тем более ты мне ничем не поможешь «Повеселись, отдохни в конце концов спасибо Воодушевился салон и протиснулся из-за дивана. «Что ж, а теперь...» Переключился я на демонический. «Если ты не против, я задам пару вопросов. Как ты могла понять, я не здешний, рядом с твоей сестрой оказался случайно». «Да, вы не похожи на жителей Инферно», кивнула Маралин. «Верно, я тоже кивнул. Мы люди». «Ну, по крайней мере, были». Взгляд упал на окно с неопределённой расой. «Люди?» У девушки перехватило дыхание. «А что-то не так?» «Нет, просто...» Цвет ее глаз сменился на малиновый. «Просто...» «Не бойся, ничего я тебе не сделаю. Говори уже!» «Люди же убийцы. Нам всегда рассказывали, что вы пытаетесь вторгнуться в наш мир и захватить всех в рабство и гарем...» «Боже...» — вздохнул я. «Простите...» — поклонилась она. «Да нет, ничего...» В целом слова Демонессы недалеки от истины. Половина всех игроков и впрямь пересмотрела узкоглазых мультиков и помышляет о миловидных рабынях с кошачьими ушками. «Не знаю, как остальные, но мы...» — кивнул в сторону мальчишки. «Не такие. Как видишь, насиловать еще никого не собираемся». Мэрилин поежилась. «В общем, не хочу здесь долго задерживаться», — сказал я и увернулся от пролетающего малыша. «Поэтому давай приступим. Как я уже сказал, мы прибыли с другой реальности не по собственной воле. Ты не знаешь, как выбраться из инферна? «Нет, даже приблизительно». Адам и Арсалин что-то разбили на кухне. Послышался девчачий виск и мальчишечий мат. «Боже!» — вздохнул я. Старшая сестра также повернулась в сторону происшествия. «Извините», — поклонилась она. «Да ничего!» — махнул я рукой. В конце концов, это Адам что-то разбил, судя по выкрикам. «Давай продолжим», — кашинул я. «Почему твоя сестра пошла одна на поляну с опасными монстрами?» «Я сначала подумал, что на вас они не нападают». «Ах, это!» Она опустила взгляд и принялась теребить край платья. Дуреха захотела помочь семье собрать редкие цветы на продажу, вот и пошла. «А что, у вас какие-то проблемы?» «У всех они», — вздохнула она. «Если раньше нам только дань приходилось платить, то сейчас из-за появившегося поблизости лабиринта все животные в округе посходили с ума». «Наша деревня жила исключительно за счет редких трав в лесу, но сейчас и это у нас отняли». «Опа-опа! Кажись, поймал двух зайцев». «А почему просто не уйдёте из леса?» «Тальмаринцы не позволят». Окончательно поникла девушка. «Они никому не позволят освободиться от Дани. То есть они захватчики?» «Хуже! Это кочующее племя враждебных уродов!» Едва не проручала она. «Они ничего не создают, лишь разрушают и пользуются чужим». «Один-один. С порталами облажался. Так с враждебным поселением хоть получилось. И из-за них у вас большие проблемы?» «Не только. Ещё лабиринт. Расскажи поподробнее. Я немного знаю. Около десяти дней назад посреди леса появилось здание в виде лабиринта. Оно распространяет на животных ауру безумия, а отключить эффект можно лишь победив монстра внутри. Мы два раза отправляли группу, но всё тщетно. А как этот монстр выглядит?» Химера с головой и ногами быка, телом гуманоида и хвостом змеей. Два один в мою пользу. Летающий малыш засмеялся со стороны кухни. У вас есть в поселении глава, ну тот, с которым можно поговорить о делах и лабиринте? Конечно, наш отец. Ох, еще и пацану помогу. Думаю, папаня будет не прочь выдать младшенькую замуж за всемогущего мага. Можешь отвести к нему? Да, но зачем? Возможно, мы поможем вам с враждебным поселением и лабиринтом. Девушка округлила глаза. «Поможете? Но как?» «А вот это я уже хочу обсудить с лидером деревушки». «Конечно же, не просто так мы будем создавать себе проблемы и рисковать жизнью. В качестве награды я попрошу посильную помощь в поисках выхода домой. Но так как я сам не знаю, в чем именно она будет заключаться, то придется этот вопрос обсудить с вашим главой». Девушка учащенно задышала и пуще прежнего раскрыла чуть голубоватые глаза. «Правда?» Она подскочила и ударила руками об стол. «Конечно, я вас отведу». «Насколько же у них все плохо?» «Макс, что случилось?» Выглянул почему-то мокрый Адам. «Мы отойдем на мину...» Мальчишка улыбнулся краем губы, как хитрый заправский извращенец. «Нет, не для этого. Если хочешь, можешь пойти с нами. Между прочим, это касается будущего всей этой деревушки». «Ну тогда, конечно!» Вышел он из кухни. «Вы куда?» Выбежала следом девочка. «Помогать вашей деревне», сказал я. «Если хочешь, можешь пойти с нами». «Помогать?» Как и сестра, она выпучила и без того большеватые глаза. «А разве я не буду вам мешать?» «Не», — отмахнулся я. Тем более Адам сказал, что хочет провести время в компании с тобой. «Правда?» — вздохнула Арсалин. «Точно?» «Ну, конечно, не стану же я врать». «Осуждаю, конечно, но все равно забавно. хе хе Мы вышли из дома и последовали за Марилин. Собака с жидкими друзьями на спине также потопала вместе с хозяином. «Какого чёрта ты весь мокрый?» — шепнул я мальчику. «Чем вы там занимались?» «Я случайно увеличил напор воды в кране». Он махнул рукой и покрылся едва заметным красноватым слоем. Э, «Вот теперь всё. За секунду вся влага с тела испарилась». «Да ё-моё! Есть хоть что-то, чего он не умеет в свои тринадцать лет?» «О чём вы разговаривали?» — спросил он. «И почему вдруг ты захотел им помочь? Ты же говорил, что не собираешься лишний раз рисковать». И, представь себе, все еще не поменял решение. Но с одной из проблем даже разбираться, скорее всего, не придется, а вторая не кажется какой-то уж занозой на фоне хитрого моего плана. «Ну, я надеюсь, у нас все получится», — сказал парень и повернулся на глазеющих демонических детей. Наша довольно странная братья привлекла всеобщее внимание и теперь передвигалась исключительно под гнётом любопытных цветных глаз. Дети не кажутся такими замученными. Я незаметно наблюдал за жителями из-под маски. Но вот взрослые. исушие посеревшие лица, сгорбленные худые тела и поникшие, едва не стеклянные глаза. На кого не посмотри, все походили на мертвецов. Видимо, вся еда достается детям. Голову вновь заполоняли воспоминания минувших лет. Голод и апатия в глазах хоть сколько-то понимающих существ. Я вижу, что они даже и не рассчитывают на будущее. Все, о чем они думают, как протянуть еще пару дней. «Мне это не нравится», — сказала тьма. «Очень сильно не нравится». «На ничего, мы это исправим», — оскалился свет. «Внимание, вы тяготеете к предписанной вам судьбе». «Папа!» — Арсалин подбежала к мужику с тем же цветом волос и крепко его обняла. «Арса?» — улыбнулся старейшина. «Что ты делаешь посреди центральной плот Отвлеченный от ремонта прилавка, он заметил меня лишь спустя несколько секунд. «Кто вы, господа?» Я присмотрелся к его лицу. Теперь ясно, в кого дети пошли. От матери им, видно, досталась лишь общая форма лица да милые пухловатые щечки. Остальное же все явно отцовское. К слову, он единственный из всего взрослого населения не выглядел, как лишившиеся души кукла. Максвелл указываю на себя, Адам — на мальчишку. Если вы не против, можем ли мы отойти на пару минут? Я хочу обсудить будущее вашей деревушки. Глаза мужчины почернели. «Будущее деревни, значит? Давай разговаривать здесь!» Он развел руками. «Мне нечего скрывать от моего народа...» «Зато мне есть что!» — перебиваю я. «Если хочешь спасти детей от голодной гибели, советую послушаться!» Голос приобретал нотки гнева. Он осмотрелся и увидел глаза непонимающих детишек. «Папа, они спасли меня в лесу!» — пробубнила Арсалин. «Ты опять выходила из деревни?» угу», — кивнула она. Он вновь поднял на меня глаза. «Ладно, пройдемте». Он отцепился от девочки и указал когтистой лапой в сторону одноэтажного дома неподалеку. «Если это ради спасения деревни, то я готов пойти на ваши условия», сказал длинноволосый демон. «Адам, останься. Останавливаю я мальчишку. Присмотри за всем. Цепни, жи здесь ничего». Парень кивнул, собака тихо тявкнула. Я последовал за главой деревни. Мы зашли в здание, закрыли дверь на замок и сели за стол в самом дальнем углу. «Вы сказали, что хотите спасти деревню. Прошу, расскажите больше», — поклонился он. «Я на грани отчаяния, уже не знаю, что делать». Его голос задрожал. «Видимо, свет жизни в глазах был лишь притворством. Мэрилин рассказала о вашей ситуации, но информации все еще недостаточно. Основная проблема — лабиринты кочевники, верно?» «Да». Он потер чешуйчатую шею. Лет пять назад на нас напали тальмаринцы, и с тех пор мы каждую неделю платим дань самыми дорогими ресурсами и деньгами. С того момента нам едва удавалось сводить концы с концами. Но после появления лабиринта собирать травы на продажу и вовсе стало невозможным. Мы заперты в пределах деревни, и еда вот-вот закончится. А выбраться из обезумевшего леса не позволяют тальмаринцы. Верно. Мы попытались хоть как-то решить проблему и отправили группу сильнейших воинов в лабиринт. Но вернуться живым удалось лишь одному. И как вы умудряетесь платить дань, будучи запертыми на небольшом клочке земли? С трудом. Мы уже отдали все ценные вещи и неделю подряд с риском для жизни выбирались в лес. У нас нет иного выхода, иначе всех девушек в деревне заберут в рабство, а мужчин вырежут, как бесполезное стадо». Его глаза обрели белый оттенок. «Я не знаю, что делать». Он тяжело задышал. «Все минералы и растения поблизости закончились». Оставшегося хватит лишь на следующую выплату. Нам конец. Казалось, он вот-вот сорвется на плач. Не люблю смотреть на слезы. Ладно, я вам помогу, вздохнул я. Но не запросто так. Для начала мне нужны небольшие часы, желательно на цепочке. Затем парализующий Стойте!! перебил он меня. Да твою ж мать! Я и так с трудом запомнил весь список нужных вещей. Вы и вправду хотите помочь? Иначе бы меня здесь не было. Но не за просто так, конечно же. Но у нас же ничего нет. Если бы вы захотели разграбить нас, то не предлагали бы помощь, верно? Значит, вам не нужны оставшиеся ресурсы. Но что тогда? Он смотрел прямо в мои светящиеся глаза. Неужели вы бьетесь с тальмаринцами за влияние над поселениями? Тоже хотите драть с нас дань? Логичная мысль, но в корне неверная. Видишь ли? Что уж погнали. Ваши слезы и горе призвали меня. Что? «Вы оказались в яме, выбраться из которой невозможно. Вы и вправду обречены подохнуть от голода или клинка тальмаринцев. Мужчина вновь опустил взгляд. «Я вторгаюсь в мир лишь с целью менять привычный его порядок. Твоя любовь к дочери направила меня на ту поляну. И именно благодаря твоим стараниям я спас Арсалин и отсрочил ее смерть. Однако не возникнет она на моем пути, я бы безвозмездно избавил вашу деревню сразу от двух бед». Но теперь же, когда пришлось спасти девочку, право на спасение иссякло. Под итог, она все равно умрет. Не от голода, так в кандалах или от клинка. Но... Он сжал кулаки. Но зачем же ты ее спасал, раз знал о неминуемой гибели? Меня призвали страдания, а не конкретные его причины. Я знал, что вам нужна помощь, и шел сюда избавлять вас от горя. Но на пути встала Арсалин. «И так получилось, что ее спасение – тоже спасение от горя, но лишь у вашей семьи. Теперь же я исчезну, ведь цель по факту выполнена». «Боже!» – прошептал он. «Но я бы не позвал тебя сюда просто так, верно?» Главарь поднял глаза. «Чтобы держать материальную форму, мне нужна плата». «Но что, у нас же ничего нет, даже еды!» «У вас есть знания и свободные руки. Я помогу вам. Вы из кожи вылезете, но поможете мне». «На время, но вы будете мне беспрекословно подчиняться. Согласен?» «А разве у нас есть выбор?» «Да, между жизнью и смертью. Я разберусь с лабиринтом и кочевниками. Но для этого вы должны помочь с подготовкой». «Во-первых, информация. Я не знаю местонахождения ни того, ни другого». «Во-вторых, вещи. Мне нужны небольшие часы и парализующий яд». «Яд?» «Да. Вы жили за счет собирательства местных растений, верно?» Раз так, то и зелье вареньем вы худо-бедно должны владеть Мне нужен парализующий яд, который не должен усыплять или убивать цель Будь у нас ингредиенты без проблем, но я добуду Потом скажете, как выглядят и где искать Меня еще одно интересует У шмелей есть дети? Конечно, выглядят как их уменьшенная копия Мне нужно найти такого Они в ульях обычно обитают, а там охрана из трех-четырех алых чемпионов Не проблема, помотал я головой «В общем, яд, местонахождение лабиринта и кочевников, часы и улей. Согласны?» «Простите, но у нас нет часов». Его голос затих. «Хреново! Очень! Но мы найдем, а если не найдем, то сами здесь...» «Да все, все, не надо. Без часов так без часов». «Насколько же он отчаялся?» «Тогда займемся всем завтра. Начнем с яда и улья». Я встал и направился к дверям. По «Постойте!» Он тоже поднялся. «Вы правда хотите нам помочь? Вы правда пришли только из-за наших страданий и горя? Конечно, не стану же я врать». «Ну, как тебе сказать?» «Но я и впрямь не ко всем прихожу. Лишь туда, где решение проблемы сулит битву и сражение. Вы хотите сразиться с тальмаринцами? Но это же одно из сильнейших кочующих племен в Инферно. Как вы собираетесь с ними сражаться?» «Не знаю», – пожал я плечами. «Но ведь самое главное не убить их всех, а решить ваши проблемы, верно?» Я не знаю, как с ними справляться, но поверьте, что мне это удастся. А как именно по ходу разберемся?» Ухмылка под маской перерастала воскал. оскал. «На мы уже все знаем», — сказала тьма. «Да, все уже решено. Мы вырежем их всех», — прорычал свет. «Всех до единого!» «Внимание, вы тяготеете к предписанной вам судьбе».